Глава 13. Руководитель. В понедельник по дороге от метро в офис вижу, как горелкина пытается грациозно вылезти из своего маленького опеля. Доброе утро, Дусь. Она улыбается мне, обходит машину, чтобы забрать сумку с пассажирского кресла. Ну, кого здоровает, кто уже размял себе кромь йогой в метро, сообщаю я указывая на себя и разглаживая несуществующие складки на пальто. Возьми кредит, купи тачку. Горелкина направляет на меня улыбку, а я на неё уничижительный взгляд. А что, кто-нибудь до да отдаст? В офисе полно мужиков. Что ты прибедняешься, как сирота казанская? Весело подначивает она. Мы с Горелкиной проходим сквозь крутящиеся двери, и вместе с нами проскальзывает Тот самый кореглазый брюнет. Он ловко просачивается сквозь горелкину, проходит в одну ячейку со мной, и пока дверь делает полоборота, мы с брюнетом откровенно нагло разглядываем друг друга. Пользуясь случаем, скольжу взглядом по его обуви. Чёрные кожаные дерби Гуччи с отделкой в виде трёхцветной полоски. Предположительная стоимость — 1000 баксов или 800 на распродаже. Часам. Уиллис Нардин. Ремешок из нержавеющей стали. Предположительная стоимость — около 10 тысяч баксов. Сумки. Монблан из чёрной кожи. Предположительная стоимость — 1000 баксов. Распродажи на них не бывает. Когда дверь выпускает нас на волю, брюнет устремляется в холл, сливаясь с несущейся к клифтом толпой. «Кто это был?» — шепчуя я Горелкиной. «Ты о ком?» — спрашивает она, не отрываясь от телефона. Дмитрий Анатольевич с утра какой-то злобный имейл накатал. Видимо, жена достала, вот он и бесится. «Я про мужика, который со мной рядом через двери прошёл. Ты видела, как он упакован?» «А, это будущий новый директор цифровизации. Ещё не назначили, но скоро объявит Я приказ видела. Фамилия такая интересная. То ли Герман, то ли Гордон». Гордон — это телеведущий. Я закатываю глаза. Ты видела, как он на меня смотрел? Кто? Телеведущий? Горелкина пожимает плечами и снова утыкается в телефон. Пока мы стоим в очереди за кофе. Наш утренний ритуал. Какой к чёрту ведущий? Директор этот? Злобно шиплю ей в ухо. Не, не видела. Покажи, как. Она снова пожимает плечами, но я-то знаю, что всё она видела но никогда не признается, завистливая Горелкина. Со стороны она выглядит как бизнес-леди, которая не может себе позволить отвлечься от рабочего имейла, даже в очереди за кофе. На её фоне это я кажусь секретаршей, которая с утра стоит за кофе для своего шефа. Поэтому я тоже беру в руки телефон и пытаюсь придать себе озадаченный вид. Как обычно, в понедельник Надя собирает нас на еженедельную планёрку. Поправившаяся Надя нацепила чёрный свитер. Но не как у Стива Джобса, а бесформенный, в котором она кажется просто огромной. Я отмечаю, что от той былой Нади, худой, угловатой, строгой, почти ничего не осталось. Она превратилась в одутловатую, мягкую тётку. Даже её некогда острый нос И тот округлился. «Дамы?» Она обращается к нам, после чего делает паузу и смотрит на Леню. «И господа, конечно». Он глупо улыбается. «Уже через неделю я ухожу в декретный отпуск». «Уже через неделю?» Дело удивляется Машка. «А я думала, ты еще с нами побудешь». Я тоже так думала, но врачи сказали, что мне нужен покой. А на нашей работе, сами знаете, Сплошной стресс. И с этими словами Надя выводит на экран слайд. Я вглядываюсь в аккуратно начерченные разноцветные прямоугольники. Моё сердце, печень, желчный пузырь, лёгкие, бронхи, желудок. И фиг знает ещё, какие внутренние органы срываются и пикируют вниз. Так что у меня перехватывает дыхание. Это не просто слайд. Это приговор. Карточка. Вы банкрот или отправляйтесь в тюрьму или ваш дом сгорел. Выбирайте на свой вкус, потому что важно только одно. Всё пропало. Смотрю на Машку, чтобы обменяться с ней красноречивыми взглядами. Но она смотрит на Надю, не мигая. И её лицо пресная вода без оттенка эмоций. А может, они просто скрыты под слоем жира? Злорадно думаю я, пока Надя продолжает вещать. На слайде представлено новое распределение обязанностей внутри нашей команды на период моего отсутствия. Я смотрю на три прямоугольника с нашими именами и список задач под каждым. Прямоугольник Леонид Большов стоит выше наших с Машкой имён. И под ним — список обязанностей Нади. Встречи с советом директоров, презентации для руководства подразделения, выставления и согласование ключевых показателей эффективности, развитие проектов, но самое главное, и это дословно, управление и развитие команды. Под своим же именем вижу задачи Лёни. У Машки её обычной задачи, только теперь она подаёт вместо меня данные для отчёта. Ну и отлично. Я всё равно постоянно забывала об этом отчёте. Но это фактически означает моё понижение. Меж тем Надя озвучивает приговор. Как показано на слайде, исполняющим обязанности руководителя нашего отдела будет Лёня, поэтому его задачи берёт на себя Дарья, а отчётность полностью берёт на себя Мария. В целом, это пока что все изменения — Если есть вопросы, комментарии, замечания, я вас слушаю очень внимательно. Надя складывает руки в замок и упирается в него подбородком. «Да, у меня есть вопрос», — тут же говорю я. «Какого хрена ты назначаешь руководителем отдела этого косноязычного недоноска, у которого самый низкий грейд в команде, который ни разу в жизни ничего не презентовал, а на работе, помимо изучения автофорумов, только и делает, что ждёт обеда, вечера и пятницы. Управление развития команды? Серьёзно? Как он собирается нас развивать? Рассказывать, как вовремя и незаметно подобрать слюну, когда случайно заснул на совещании? Или, может быть, он тебе за это повышение откатил? А что, Наденька, одной продажей своего старого барахла сыт не будешь? А дальше всё как в тумане. Я хватаю с Надиного стола кружку с нашими совместными фотками и лицемерной надписью — «Команда мечты», которую мы презентовали ей на прошлый день рождения, и швыряю ее в экран со слайдом. Кружка отлетает от него и глухо ударяется о пол, раскалываясь на две части, а слайд гаснет. И на экране остается только черная дыра и расползающиеся от нее трещины. «Я тебя слушаю», — напоминает о себе Надя, чем возвращает меня от бредовых мыслей к реальности, Я смотрю, что обязанности Лени не разделены между мной и Машей поровну, а достались только мне. Учитывая, что старые задачи с меня никто не снимал, и я не совсем уверена, что справлюсь. Тихо говорю я. А, я забыла. Настройку отчётов в клике, как и все переговоры с разработчиками, берёт на себя Лёня. Ты же всё равно не хотела этим заниматься. А Маша забирает у тебя подготовку и проверку данных для этих отчётов. Понятно. Я пытаюсь придать своему голосу беззаботность. Но выходит так, что говорю еще тише. Коллеги, Надя обводит нас взглядом. Помните, что любые изменения — это всегда возможности для роста и развития. Там, где вы выходите из зоны комфорта, берете на себя новые обязанности, начинается ваша точка роста. Поэтому я прошу вас с пониманием отнестись ко всем грядущим переменам и принять их с должным оптимизмом. Я верю, что вы все справитесь со своими новыми обязанностями и проявите себя как настоящая команда. Надя заканчивает свой псевдомодивационный спич, а у меня в ушах пульсирует кровь. И к горлу подкатывает тошнота. Я смотрю на Леню, чье лицо выражает триумф. Он окидывает нас самодовольным взглядом, и это выглядит смешно. Тоже мне пикколо дучи. Было бы смешно, если бы он теперь не был моим руководителем. И от вида его закручивающиеся на левый бок чёлки мне становится дурно. Я пытаюсь втянуть побольше воздуха, но только вязну в его кислой липкости. Машка рассыпается в комплиментах и заискивающих поздравлениях перед нашим новым руководителем. «Лёня, поздравляю! Ты это заслужил! Неужели она и правда такая дура? А может быть, она наоборот?» Умная и уже сейчас с первого дня выстраивает отношения с новым руководителем. Но я лучше откушу себе нос, чем буду лизать в жопу этому крысёнышу, который ещё и младше меня на два года. Из него руководитель, как из меня, балерина. Хотя почему бы и нет? У меня очень подходящая фактура. Поэтому лучше так. Из него руководитель, как из Машки, балерина. Из кабинета... Я сразу иду в уборную. Опираюсь на раковину, включаю холодную воду и подставляю запястья. Почему-то кажется, что это должно помочь от тошноты. Прикладываю холодные руки к вискам и смотрю на себя в зеркало. На моём лице графичными линиями прорисован траур. Всё пропало. Социальный лифт дальше не идёт. Пишу сообщение Горелкиной. Лёню сделали руководителем. И добавляю рожицу, которую тошнит. Проходит минут пять. Ответа нет. Сексом она там, что ли, занимается? Отправляю то же самое сообщение Марине. Ответ приходит через секунду. Чистой воды сексизм. Эммадзи со злой рожицей. В западной компании за такое можно было бы судиться. Но ни я, ни Марина никогда не работали в западной компании. В следующем сообщении... Она предлагает созвать после работы срочный женсовет и присылает трёх кармен. Отказываюсь. Вру, что много работы. Она советует мне отныне уходить с работы вовремя и не перерабатывать, раз меня всё равно не повышают. А я рекомендую передать это моему новому начальству. Она присылает хохочущий смайлик, а затем козла. Я ей в ответ блюющую рожицу. Ответ от Горелкиной приходит через полчаса, когда я уже сижу на рабочем месте, пытаясь прикинуть, какие у меня есть инструменты починить социальный лифт. Она удивляется. Чего я хотела, если у нас в корпорации все только по блату? Но от этого не легче, думаю я. Работать под руководством бездарного парня младше себя с меньшим опытом работы в компании я не выдержу. Уволиться я смогу, только если выйду замуж. Иначе мне не на что будет жить. Да и родители не поймут. Подумают, что дочь совсем непутевая Что же мне остаётся? Перейти в другой отдел. Но в какой? Как вариант, можно всё-таки переспать с Артёмом и провернуть этот ловкий трюк с беременностью. Тогда он точно не отвертится. Горелкина как-то рассказывала, что в интернете можно купить положительные тесты на беременность, которыми девушки шантажируют своих папиков. Но это слишком низко. Надо что-то придумать. Надо срочно что-то придумать. И тут меня осеняет. Я пишу Горелкиной. Назначишь мне встречу со Смирновым?»